«Николай Степанов. Змеиный король». Глава первая. Церемония провозглашения. «Дихрон, что за фокус? Эта змеиная чешуя вообще не отмывается. Что ж мне теперь так и ходить с аппликацией хвостатой королевы на груди? Брррр! И ты еще переживаешь». «Выжить после укуса королевской гюрзы, избежать гибели в схватке с бойцами гермагом Угрида, наконец-то избавиться от смертельно опасной ноши, да на твоем месте любой другой прыгал бы от радости». Яд, поющий змеи королевских крови, считался в жарзании самым опасным. От него не спасали даже лучшие средства. Однако Фетров действительно выжил, и платой за это, как он считал, стал необычный рисунок. Андрей все не мог свыкнуться с тем, что часть его кожи покрылась чешуей. Даже легкое случайное прикосновение к чужеродному наросту приводило парня в дрожь. Хотелось взять скребок и содрать эту гадость, но чешуйки держались очень прочно. Почему ты думаешь, что те люди работали на Повелителя Леваргии? Сами сказали. В Жарзании только один человек носил маску, украшенную зубами Шкаронды. И кто это? Ратор Мугрида. Очень загадочная личность, между прочим. О нем ходило столько невероятных слухов, что я не удержался и снял маску с трупа. Говорили, что никто не видел лица этого человека. Я думал, под маской окажется нечто. К моему великому разочарованию под ней не скрывалось ничего необычного». Магиря достал из мешка трофей и даже примерил на себя. «А ты надеялся увидеть там монстра?» «Многие, кстати, именно так и считали». «И зачем тебе маска?» «Приберегу пока». А потом, когда весть о смерти таинственного оратора распространится по стране, продам какой-нибудь пожилой леди. Мне за сто, а то и больше. Дядь, дядя, страсть к золоту тебя когда-нибудь погубит. Деньги, как таковые, меня интересуют мало. Они мне нужны только для приобретения саженца агрового дерева. Иначе пропадает смысл всей трудной и опасной работы, которую мы с тобой проделали ради получения титула. Посуди сам. Какой резон был становиться магиром? Открывать себе каналы подпитки, если источника магической подзарядки у меня нет. А когда он появится, что это даст? Я смогу удвоить свои силы, освоить новые заклинания, шагнуть на более высокую ступень мастерства. На пару секунд волшебник закатил глаза к небу, потом вспомнил про собеседника и продолжил. — Помнишь, к примеру, нашу стычку со слезуном, который под мостом людей подкарауливает? — Да. — Так вот, имея тогда удвоенные возможности, он бы не за То не рискнул на нас напасть. «Сначала деньги были тебе нужны, чтобы отдать долг. Затем, чтобы стать магиром. Теперь вынь да положь дерево агровое. Следом захочется дом купольный построить. А чем все это закончится, знаешь? Буду знатным и богатым человеком», не задумываясь, ответил волшебник. «Как бы не так!» На пороге сидит его старуха, а перед ней разбитое корыто. Процитировал знакомую с детства сказку нелегальный турист. О чем это ты? Да так. Видно, в вашем эпсе нет такого предания, которое доходчиво объясняет, к чему людская жадность приводит. Я вовсе не жадный. Волшебник сделал вид, что обиделся и отвернулся. Первый привал Андрей его фиктивный дядюшка устроили, когда пересекли границу Леваргии. Практически всю дорогу после своего чудесного воскрешения в скалах желтой гряды фокусник прокручивал в голове события, произошедшие с ним в Жарзании. Попав в завратную реальность, он вместо того, чтобы, как любой турист, наслаждаться местными красотами и чудесами, позволил втянуть себя в весьма сомнительную авантюру, заключив сделку с гидом, более всего озабоченным добыванием денег. По условиям этой сделки землянину пришлось назваться племянником Дихрона и соблюдать все условности здешнего мира. Если бы они были безопасны для жизни и здоровья, то просто добавили бы яркости впечатления от увиденного. Однако из-за повышенного финансового аппетита названного родственника Фетров умудрялся попасть во все новые и новые переделки. Сначала он перешел дорогу местному купцу с шулерскими наклонностями. Дядюшка хитростью втянул Андрея в покер, где ему, как неплохому специалисту по манипуляциям с картами, удалось вывести нечестного игрока на чистую воду а вдобавок нажить себе мстительных врагов в лице самого купца, владельца карточного клуба и главы города, где проживал Дихрон. Они почему-то сразу посчитали шустрого паренька недостойным жизни. Потом появились и другие доброжелатели. «Дядя, а в этом озере точно никаких монстров не водится?» Решил уточнить землянин перед тем, как отправиться вплавь на другой берег. Фокусник сам выбрал место для стоянки на берегу небольшого водоема. Здесь, в низине, их не просто было заметить, да и вид на озеро открывался великолепный. Несмотря на все неприятности путешествия по Жарзании, парень не забывал, что он турист и в первую очередь уделял внимание красотам волшебного мира. Он бы с удовольствием запечатлел это озеро, даже фотоаппарат с собой имелся. Но последняя снятая пленка лежала в нагрудном кармане. В завратном мире электроника работать отказывалась, а древний механический аппарат без начинки из пленки не представлял никакой ценности. — Из тех, что опасны для человека, нет, — успокоил гид. — Тогда я немного поплаваю. — Давай, только не очень долго. Через четверть часа рыба будет готова. Чародей сидел возле костра и занимался приготовлением ужина. Андрей поплыл к противоположному берегу. После возрождения в коконе парень ощущал в себе некоторые изменения, но не мог их четко сформулировать. Он заметил улучшение собственного стиля плавания. Сейчас Фетров тратил гораздо меньше энергии, прекрасно синхронизировав движения рук и ног абсолютно не беспокоился о дыхании и, как результат, двигался в воде гораздо быстрее. Неужели это подарок от змеиной принцессы? О том, как он работал змееносцем, фокусник теперь вспоминал с некоторой грустью. А ведь и это неприятное назначение на должность произошло исключительно из-за жадности Тихрона, который заставил младшего родственника поработать в ущелье поющих гюрз. Пока Фетров собирал по скалам змеиную яичную скорлупу, к добытчику в капюшон заползла гюрза королевских кровей, обладавшая, по словам дяди, опасными магическими способностями. Избавиться от незваной пассажирки можно было только по обоюдному согласию, которого Фетрову пришлось дожидаться, таская змею на себе, а кота не выбрала пригодное для проживания место. К постоянному присутствию хвостатой в собственном капюшоне фокусник даже успел привыкнуть и теперь ощущал некоторый дискомфорт, хотя раньше пивунья доставляла немало хлопот и частенько раздражала туриста, пожалуй, не меньше, чем его алчный дядюшка. «Однако именно благодаря этим двоим я до сих пор жив», рассуждал пловец, возвращаясь к костру. Это ж надо умудриться попасть в жарзанию накануне гибели здешнего владыки. Да еще в тот период, когда по древнему пророчеству тут ожидают появления то ли мессии, то ли спасителя, который местным вельможам как кость в горле. Хорош бы я был, явившись в гетоне обычным туристом. В смысле, хорошим трупом. Кстати, только благодаря дихрону и королевской герузе Мне удалось выведать о планах недоброжелателей раньше, чем они сами добрались до меня. Вот уже больше недели, я обитаю в самом красивом и с некоторых пор самом опасном для любого чужака мире. А ведь по условиям тура мне вообще пора домой собираться. Но, увы, сейчас к воротам только сунься, могут сразу на голову укоротить. И подобный фокус меня нисколько не устраивает». Андрей выбрался на берег. «Дихрон, как ты думаешь, если произойдет тот самый прорыв, о котором говорил Гермак Леваргий, я смогу попасть на Инварс?» «Возможность, безусловно, появится. Только ты учти, врата, особенно в первое время, будут под постоянным контролем. Вельможи планирует совершить ряд грабительских набегов. Так что попасть на другую сторону станет немного легче, чем сейчас. Плохо, а ты о трудностях пока не думай. Поешь лучше. Волшебник разложил запечённую рыбу на траве. Дихрон пребывал в благодушном настроении. Совесть за собственные некрасивые поступки его не мучила. Главное, Андрей не знал, что пару дней назад Волшебник собирался продать племянника Гермагу, стоявшему во главе заговора. Правда, сделка не состоялась, а сам продавец вместо денег получил кандалы и перспективу мучительных пыток с последующим путешествием к Ордыблу. И лишь вмешательство того самого человека, которого чародей предал и практически обрек на гибель, позволило предателю избежать казни. Неожиданное спасение настолько повлияло на образ мышления колдуна, что он твердо уверился. Нгуст связал его судьбу с судьбой племянника прочной веревкой. И любая попытка разорвать ее против воли высших сил будет строго наказана. Так уже случалось, когда гид собрался бросить туриста. Тогда Дихрон едва не лишился огромного состояния, необходимого для получения титула. Вторая попытка избавиться от фокусника чуть не стоила чародею жизни. И наоборот, когда они действовали сообща, колдун получал неплохие дивиденды для себя. Ему удалось избавиться от неподъемного долга перед купцом-шулером, уйти от гонщих Пуралградского гранначальника, получить титул Магира, освободиться из плена. «Твоему знакомому еще долго шагать?» — прервал мысли старшего родственника Андрей. Если завтра выедем пораньше, к вечеру доберемся. А вдруг Анварду все-таки удастся договориться с новым правителем Жарзани? Как он нас тогда найдет? Фетров не забывал про купца, отправившегося в столицу с ценными сведениями. С ним парень связывал свою единственную надежду на возвращение домой. «Правителем Зулк станет самое раннее, послезавтра». А потом начнутся нескончаемые церемонии, встречи со знатными вельможами. Купцу, даже такому богатому, как Анвард, в ближайшие дни к новому кронмагу не пробиться. Опять же, если ты помнишь, в отличие от деда, внук терпеть не может торговцев. Я вообще опасаюсь, что моего друга там, в Девятиграде, и повяжут. «За что?» Чужое богатство многим не дает покоя. А поскольку у него теперь нет покровителей, этим могут воспользоваться. Так что же мы тогда не идем к нему на выручку? Единственная возможность пробиться к вратам не должна была пропасть вместе с Анвардом. — А чем тут поможешь? — Не знаю, — откровенно сознался молодой человек. — Могу разве что представиться змеиным королем и как правитель правителю в категоричной форме изложить волю своих подданных. Вот ты смеешься, племяш, а, между прочим, на дербе фирингов изображена королевская герза, и Зулгу наверняка будет любопытно переговорить с тобой. Вот только шансов попасть к нему у нас мало». Свита обычно не приветствует появление новых фигур при дворе. — Погоди, неужели у Анварда среди вельмож нет ни одного нормального знакомого, кто может слово замолвить? — Точно! — сразу вспомнил волшебник. — Такие люди имеются. Некоторых даже я знаю. Вот к ним и следует пойти в первую очередь. Как я сразу не сообразил! А вдруг они посчитают, что выгоднее продать потерявшего высокое покровительство приятеля, а заодно и нас с тобой? Да, высокого же ты мнения об окружающих. Если так рассуждать, то почему сам не продал меня? Прибыль то теперь от туристического бизнеса ждать не приходится, а деньги ты до беспамятства любишь. Однако не продал же... «Почему думаешь, что других хуже окажется? Дихрон несколько стушевался, но быстро нашелся. «Я просто решил предостеречь. Ты из-за меня чуть жизни не лишился. И снова рисковать. Ценю твою заботу, дядя, но утром я пойду к Девятиграду. С тобой или нет, решай сам». «Верлен, мы, конечно, идем вместе». Распешил согласиться Магир. Неожиданно за спиной раздалось до боли знакомое шипение. Андрей резко обернулся. — Это еще кто? — спросил парень. К остру подползла пятнистая змея. — Племяш! Это опять герза! Только обычная, без короны. Разве они не колониями живут? — Как правило, да, но бывают и исключения. — И что ей от меня нужно? Фетров замер, потому что пивунья начала подниматься по его руке. — Может, хочет засвидетельствовать свое почтение? Змея добралась до груди человека, дотронулась до знака и, не торопясь, поползла дальше. — И как это понимать? — удивился циркач. — Столь нагло в вашем живописном мире меня еще никто не использовал. Переправилась через меня, словно через бревно над ручьем. А ты еще утверждал, что у меня нынче статус змеиного короля. Ни за что не поверю. С королями подданные так не поступают. — Так вот, что она сделала! — осенила чародея. — Кто? — Твоя принцесса! За время совместного путешествия они так стали называть коронованную герозу. И что? Видел, откуда приползла змея, допустим, а дальше она направилась в ту сторону, откуда мы с тобой пришли. Ну и что? Новая королева через тебя объявляет о приеме отверженных под свою опеку. Понимаешь? «Из-за того, что часть ее жизненной энергии ушла на твое оздоровление, у нее возник дефицит подданных, а малочисленная колония нескоро обустроит новую территорию». «Что еще за отверженные? «Изгнанники», — пояснил Дихрон. «У них, как и у людей...» Случаются разборки, схватки за право находиться ближе к королеве. Победители отвоевывают выгодные места, а проигравшие либо покорно остаются в самых низах, либо покидают колонию, чтобы при случае прибиться к новой. «Елки-метелки! Так я теперь еще и указателем работаю, причем абсолютно бесплатно!» Я бы не спешил с столь категоричными утверждениями. Кто знает, на что способны подарки королевской гёрзы? Главное, чтобы благодаря этим подаркам я весь не покрылся чешуей, и у меня не раздвоился язык. За ночь фокусника посетили еще четыре змеи. Каждая, отметившись у Андрея на груди, отправлялась на зов королевы.